Глава 9. Большая органика. Пастбище в супермаркете. Мне нравится шопинг в супермаркете Whole Foods почти так же, как мне нравится бродить по хорошему книжному магазину. Наверное, это не случайно, ведь покупки в Whole Foods дают и литературный опыт. Тексты неотъемлемая часть здешних высококачественных продуктов, которые часто украшены надписями типа сертифицированный органический продукт, гуманный откорм или свободный выгул. Как и прочие компоненты маркетинга, выразительная проза этикеток делает эту пищу действительно особенной, выводя яйцо, куриную грудку или пакет с рукколой из плоскости обычных белков и углеводов. В новое пространство с гораздо более сложными этическими, эмоциональными и даже политическими измерениями. Возьмём, например, филе с надписью "Свободный выпас", которая недавно попалась мне на глаза в мясном отделе. Согласно прилагавшейся брошюре, это была филейная часть бычка который провел последние дни своей жизни в красивых местах, что простирались от высокогорных лугов с невиданным разнотравьем до густых ясеневых рощ и тянущихся на многие мили равнин, поросших по лынью. Наверное, этот стейк должен быть намного вкуснее, чем такой же кусок мяса в магазине Safeway, где единственная сопутствующая товару информация дается в виде цифр. Я имею в виду цену, которая можно держать по рифу Safeway будет значительно ниже. Но я, похоже, не единственный покупатель, готовый приплатить за хорошую литературную историю. С распространением органической пищи и нарастанием озабоченности по поводу полезности промышленных продуктов, товары с аннотациями стали появляться едва ли ни в каждом супермаркете, но Whole Foods постоянно предлагает самые передовые произведения этой бакалейной литературы. Во время недавнего визита в Whole Foods Я положил в свою корзину яйца от несушек-вегетарианках без клеточного содержания и пакет молока от коров, которые живут без ненужных страхов и страданий. Я также приобрёл дикого лосося, пойманного коренными американцами у посёлка Якутат, штат Аляска, население 833 человека, и практически семейную реликвию помидоры от Capei Farm по цене 4 доллара 99 центов за фунт. около 10 долларов за килограмм. Один из органических бройлеров, которого я выбрал, даже носил имя. Его, точнее, её звали Рози. Мне рекомендовали её как курочку, выращенную на ферме, придерживающейся принципов устойчивого развития, которая находилась на свободном выгуле в Petaluma Poultry. то есть под крылом компании, чьи методы ведения хозяйства направлены на создание гармоничных отношений в природе, поддержание здоровья всех существ и формирование натурального мира. Ну что, не самое благозвучное и даже не самое осмысленное предложение, но из него по крайней мере ясно, что сердце у автора находится в нужном месте. В ряде отделов магазина меня фактически ставили перед выбором из разных литературных произведений, ненавязчиво конкурирующих между собой. Так в молочном отделе некоторые пакеты органического молока несли надпись ультрапастеризованное. Этот дополнительный шаг обработки подавался как благо для потребителя, поскольку он увеличивает срок годности. Но ещё большее число местных молочных продуктов хвастались тем, что они не являются ультрапастеризованными. Подразумевалось, что эти продукты были более свежими, менее обработанными и, как следствие, более органическими. Увидев, что это молоко дали те самые коровы, которые живут без страданий, я даже почувствовал к ним некоторую зависть. Вообще, на данной конкретной этикетке много говорилось об образе жизни коров. Оказывается, эти породистые голштинки обеспечены достойными условиями обитания, в том числе навесами и удобными местами для отдыха. В их распоряжении достаточно пространства, надлежащее оборудование и хорошая компания себе подобных. Все эти пассажи произвели на меня сильное положительное впечатление вплоть до того момента, пока я не прочитал этикетку к другому продукту, к сырому, совершенно необработанному молоку. Этикетка гласила: Наши коровы кругли год пасутся на зелёной траве. Эта аннотация заставила меня задаться вопросом, упоминались ли коровы, зелёная трава и пастбища на первой этикетке. И внезапно я обнаружил, что отсутствие в первом случае этих слов настораживает. Как сказал бы литературный критик, автор первой этикетки в своём произведении полностью обошёл молчанием сами понятия коров и травы. В общем, чем чаще я делал покупки в Whole Foods, Чем больше думал о том, что в этом месте могут пригодиться навыки литературного критика, а может быть, и журналиста. Слова на этикетках, брошюры в точках приобретения, схемы сертификации. Всё это призвано сделать сложные и запутанные пищевые цепи более понятными потребителю. При промышленном производстве продуктов по пищевой цепи, связывающей производителя и потребителя, распространяется практически единственная информация цена. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на типичное объявление в супермаркете. В нём отражены только количество и стоимость. Помидоры по 69 центов за фунт, около полутора долларов за килограмм. Фарш из шейки по доллару и 9 центов за фунт, около 2 долларов за килограмм. Яйца по 99 центов за дюжину. Специальная цена на этой неделе. Есть ли на свете какие-то иные категории продуктов, которые продаются с такими скупыми сведениями? При этом, конечно, информация движется в обоих направлениях, и фермеры, которые получают сообщение, что потребителя заботит только цена, сами начинают заботиться только о доходности. Именно так и укрепляется экономика дешёвой еды. Одним из ключевых нововведений, связанных с органическими продуктами питания, Была идея пропускать по пищевой цепи между производителем и потребителем ещё немного информации, например, наряду с ценой давать рассказ о товаре. Так на этикетках сертифицированных органических продуктов появились небольшие истории о том, как и где были произведены эти конкретные товары. В свою очередь, у потребителя Появилась возможность написать фермеру, что он высоко ценит помидоры, произведённые без вредных пестицидов, или предпочитает кормить своих детей молоком от коров, которым не вводили гормоны роста. Таким образом, определение органический оказалось в супермаркете одним из самых могучих слов. Без какой-либо помощи со стороны правительства фермеры и потребители, работая вместе, создали индустрию в 11 миллиардов долларов, которая в настоящее время является наиболее быстрорастущим сектором пищевой промышленности. Тем не менее, сам по себе органический лейбл, как впрочем и любая другая этикетка в супермаркете, служит просто несовершенным заменителем непосредственного наблюдения за тем, как производится та или иная пища. Это такая уступка реальности, В индустриальном обществе большинство людей не имеют ни времени, ни желания прослеживать путь продуктов вплоть до исходной фермы, которая сегодня отстоит от места потребления в среднем на 1500 миль, то есть 2400 км. Чтобы преодолеть этот путь, мы полагаемся на специалистов по сертификации и авторов этикеток, а дальше в значительной степени на собственное воображение, которое подсказывает нам, на что похожи фермы, где производят нашу пищу. При этом органическая этикетка может вызвать в воображении образ простого сельского подворья, тогда как в действительности продукты производит промышленный комплекс. Отсюда вопрос: как узнать, какие они эти фермы на самом деле? Насколько точны истории, которые о них рассказывают, соответствуют реальному положению дел? Мне кажется, что в общем мало соответствует. Чаще всего истории, которые излагаются на этикетках в Whole Foods, представляют собой своего рода пасторальные рассказы. В них животные живут так, как в книгах нашего детства. В них фрукты и овощи растут на хорошо удобренной почве на небольших фермах, таких как ферма Джоэла Салатина. Да, слово «органический» на этикетке вызывает в нашем воображении целый рассказ. И неважно, что большую часть деталей этого рассказа чаще всего домысливает сам потребитель, создавая главного положительного героя американца с семейной фермы, главного злодея агробизнесмена. Он участвует в создании литературного жанра, который я предлагаю назвать супермаркет-постараль. К настоящему времени мы знаем чуть больше того, чтобы слепо верить в эту незамысловатую историю, но не намного больше. Потому поэты от бокалеи делают всё возможное, чтобы побудить нас остаться на этой стадии веры и не размывать её дальше. Легко заметить, что супермаркет постарал это наиболее гибкая литературная форма, выживающая в условиях воздействия множества неблагоприятных факторов. Почему? Как я подозреваю, это связано с тем, что такие тексты удовлетворяют некоторые из наших самых глубоких, самых архаичных желаний. Мы жаждем не только безопасной пищи, но и связи с землёй, с горской тех о домашних существ, от которых мы давно зависим. Whole Foods понимает всё это лучше, чем мы. Один из консультантов по маркетингу компании объяснил мне, что чувствует покупатель в Whole Foods, приобретая органический продукт. Он испытывает истинные переживания в своём воображении, возвращается к утопическому прошлому. когда видятся в современности отдельные положительные аспекты этого прошлого. Для покупателя все эти надписи являются чем-то вроде постартелей древнеримского поэта Вергилия, в которых тоже звучат оба эти мотивы: истинности чувств и тоски по утопии. Американский учёный Лео Маркс в своей книге "Машина в саду. Технологический и пасторальный идеал в Америке. The Machine in the Garden" technology and the pastoral ideal in America. Отмечает, что пастушок Титир у Вергилия наслаждается лучшим в обоих мирах. Ему доступен и утончённый порядок искусства, и простая нечаянность природы. Действуя в русле пасторальной традиции, Hall Foods предлагает покупателю то, что в терминах Маркса называется ландшафт примирения между сферами природы и культуры. То есть такое место, где, как выразился консультант по маркетингу, люди через органические продукты питания будут обращаться к сути вещей. Как это будет происходить? Перед телевизором с органическим обедом, разогретым в микроволновке? Никогда не думал, что увижу эти слова рядом. Где здесь сочетание истинности чувств с тоской по утопии или утончённого порядка с нечайностью природы? На самом деле, своей политикой компания Whole Foods пытается сгладить противоречия между индустриализацией производства органической пищи и пасторальными идеалами, на которых изначально была построена органика. За последние 30 лет органическое движение, как его когда-то называли, прошло удивительно долгий путь и сегодня стало больше похоже не на движение, а на большой бизнес. В магазине Whole Foods, в который я хожу, Фоном для изобилия продуктовой секции служит стена, на которой вывешены полноцветные фотографии местных фермеров, производящих органику. Фотографии сопровождаются текстовыми блоками, в которых фермеры излагают свою философию. Правда, сейчас через Whole Foods продают свою продукцию лишь несколько органических ферм, в том числе KPAY. Большая часть таких ферм ушла из числа поставщиков, но пока осталась на настенных плакатах. Причина в том, что сеть Whole Foods в последние годы приняла стандартную региональную систему дистрибуции продуктов, что сделало поддержку малых ферм нецелесообразной. Крупные ритейлеры закупают продукты для десятков магазинов сразу, что вынуждает их иметь дело исключительно с огромными фермами. Так что, несмотря на то, что стены Whole Foods по-прежнему украшают плакаты, изображающие семейные фермы и излагающие философию их владельцев, продукция, которая лежит под ними, поставляется в основном из двух крупных корпоративных органических ферм. На американском рынке свежих органических продуктов доминируют расположенные в Калифорнии компании Earthbound Farm и Greenway Farms. Одна только Earthbound выращивает 80% органических салатов, продаваемых в США, а Greenway Farms владеет Kal Organic, одним из самых популярных органических брендов в супермаркетах. Бросив в тележку супермаркета Whole Foods пластиковую коробку с предварительно промытой свежей смесью салатов, я понял, что меня полностью поглотил индустриальный зверь, которого Джейл Селлеттин назвал органической империей. Говоря об этом салатном миксе, друг Джойло, владелец маленькой фермы по производству заорганических продуктов, заметил, что он бы пустил этот салат на компост. Со стороны пуриста от органики это было прямое оскорбление. Но я пока не готов согласиться с тем, что промышленная органика это обязательно плохо. Взять хотя бы цель. Она была благая реформировать систему производства и продажи продуктов питания стоимостью в полтриллиона долларов, базирующуюся на сетевых супермаркетах, и приспособить её к ожиданиям потребителя, которому нужны удобные и дешёвые продукты. И всё же, всё же органическое движение было задумано как критический анализ ценностей, лежащих в основе промышленного производства еды. Так что рано или поздно должен был наступить момент, когда органика заложит процессу индустриализации свою душу. Это слово до сих пор произносится в кругах органиков без всякой иронии. Когда в супермаркете по старой станет больше вымысла, чем фактов, и она превратится в ещё одну ложь маркетологов. Теперь вопрос Достигнута ли уже, по мнению Джоэла Селатина, эта точка? Или проще: насколько хорошо супермаркет Пастараль чувствует себя под взглядом покупателя, читающего рекламные листовки и журналистским контролем? Она чувствует себя так, как может себя чувствовать любая Пастараль, если сумеет поглотить производство объёмом 11 миллиардов долларов. Но, в общем-то, не очень хорошо. По крайней мере, именно к этому выводу я пришел, когда проследил путь отдельных продуктов из моей корзины Whole Foods обратно на фермы, где они были выращены. Я узнал, например, что некоторая часть органического молока, конечно, не все, поступает с ферм, на которых тысячи представительниц голштинской породы за свою жизнь не видели ни единой зеленой травинки. Они проводят свои дни в огороженном сухом загоне, едят зерно, конечно, сертифицированное и органическое. И подсоединяются к доильным машинам по 3 раза в день. При этом большая часть их молока продаётся как ультрапастеризованное. Ультрапастеризация высокотемпературный процесс, который снижает пищевую ценность продукта. А причина в том, что такие крупные компании, как Horizon и Aurora, должны поставлять молоко на большие расстояния. Я обнаружил органическую говядину, произведённую из животных, выращенных на органических откормочных площадках. на органическом кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы. Уж эти слова. Я точно не ожидал встретить в одном предложении. Наконец, я узнал много нового об уже упоминавшемся органическом ТВ-ужине, представлявшем собой разогретую в микроволновке миску с рисом, овощами и жареной куриной грудкой под пикантным соусом из трав. Это горячая закуска, носившая название Country Herb, то есть деревенские травы. оказалось органическим продуктом весьма глубокой переработки. В её состав входил 31 ингредиент, и все они были доставлены с отдалённых ферм, лабораторий и перерабатывающих заводов, разбросанных по полудюжине штатов и двум странам. Продукт в частности содержал такие загадочные и характерные для современной пищевой технологии компоненты, как высокоолейновое софлоровое масло, гуаровое и ксантановое камедь. соевый лецитин, каррагинан и натуральный ароматизатор гриль. Некоторые из этих ингредиентов являлись чисто синтетическими добавками, правда разрешенными в соответствии с федеральными законами об органике. Не много ли для натурального продукта? Производителем этого Country Herb значилась Cascadian Farm, Когда-то новаторская органическая ферма из штата Вашингтон, которая к настоящему времени превратилась в дочернюю компанию General Mills. Замечу, что впоследствии производство Country Herb было прекращено. Я также посетил родину органической курочки Рози, ферму в городе Петалума, которая больше напоминала птицеводческую фабрику, чем ферму. Я понял, что моя Рози жила в огромном сарае вместе с 20 тысячами других Рози. Если не считать того, что их кормили сертифицированными органическими кормами, жизнь этих цыплят мало чем отличалась от жизни обитателя любой другой промышленной птицефабрики. А как же красивая жизнеца со свободным выгулом, которую обещали надписи на этикетке? Подтверждаю. В сарае и вправду есть небольшая дверь, ведущая на узкий двор с чахлой травой. Но история со свободным выгулом всё же некоторое преувеличение, особенно когда вы обнаруживаете, что из страха за птичей жизни дверь остаётся плотно закрытой до тех пор, пока цыплятам не исполнится 5-6 недель. А уже через 2 недели после этого они идут под нос